Слова седьмая. Шатер великого визиря Дамат Али Паши тонул в тишине. Победные кличи отгремели еще вчера, и теперь после взятия Азова в воздухе висело тяжелое, вдумчивое молчание. На низких столиках остывал нетронутый кофе в тончайших чашках. На шелковых коврах плясали тени от языков пламени в жаровне. Сам визирь Могучий муж с черной, тронутой серебром бородой не возлежал на подушках, как подобало победителю, а сидел прямо. Рядом с ним его военачальники – и Ичар и Капудан Паша, которые недоуменно переглядывались. Полная, быстрая и почти бескровная победа, казалось, не радовала их повелителя. Истинные виновники этой странной хандры сидели напротив. Француз Шевалье де Вуазен изящным жестом отставил чашку. «Ваше превосходительство! Его турецкий был почти безупречен. Лишь легкий напев выдавал в нем франка. Взятие Азова есть прежде всего урок геометрии огня. Ваши пушкари постигли сие искусство. Мы не тратили порох попусту, сокрушая камень. Мы выбивали их прислугу у амбразур», заставляя орудия Геуров умолкнуть. «Их инженер, тот самый Смирнов, должен понять это. Мы показали ему, что знакомы с его хитростями». Визирь лишь коротко кивнул. Ему, привыкшему к доблести Ятагана и ярости приступа, претила эта ученая война, где победу приносили циркуль и таблицы стрельбы. Он повернул голову к англичанину. Сэр Реджинальд Крофт, казалось, дремал, однако, когда он заговорил, его тихий голос заставил всех подобраться. «Урок был дан ни одному человеку, визирь, и, боюсь, мы опоздали с наукой. Вы радуетесь взятой крепости, в то время как я, взирая на карту, вижу великую хворь, что грозит поглотить всю Европу. Разложив перед собой несколько листов, исписанных мелким, убористым почерком, Крофт вновь заговорил. На листах были изложены донесения его шпионов и выводы из допросов шведских офицеров. «Сведения сии обошлись короне моего отечества и нашим шведским союзникам в немалые деньги и жизни. Позвольте же мне поведать вам, с чем мы имеем дело». В то время как мы торгуемся о цене тысячи ружей, московский царь уже строит заводы, способные давать ему десятки тысяч. Его уральские рудники, по донесениям следующих людей, настолько богаты, что через 10-15 лет позволят ему лить чугуна больше, чем Англии и Голландии вместе взятые. На Балтике он будет править и пушками, и ценой на лес и пеньку». Англичанин перевернул лист, и голос его стал еще тише. Однако корень зла в уме, что обращает его в оружие. Их механик, Смирнов, коего в Стокгольме почитают за самого дьявола, снабдил их стрелков бездымным порохом, отчего те на поле брани незримы, еще и прячутся в норах. Он снарядил их пехоту самострельными фузеями, скоростью огня, превосходящими все, что есть у нас. А спустив на море плавучие печи, одним своим видом обращающий в бегство бывалых капитанов, он добился господства на воде. «Поймите ваше превосходительство. Мы воюем оружием сего дня, а он уже кует оружие, «Для дней наших детей!» «Упустить время теперь, значит, проиграть войну грядущих веков!» Агаинычар недоверчиво качал головой, слушая пронезримых стрелков. Слова англичанина казались ему бабьими сказками. Однако визирь, имевший дела с франками, понимал, речь идет о машинах и хитростях, которые страшнее любого колдовства». «И последнее», — Крофт положил поверх донесений чистый лист, — «самое главное. Они научились вести войну, не прося денег у ростовщиков Амстердама. Нам доносят, что их Смирнов заключил союз с главным рудознатцем Демидовым. Собирая капиталы в общий котел», Они создают устроение, кое позволит им строить дороги и лить пушки, не кланяясь ни нам, ни голландцам. Они обретают вольность в деньгах, а государство, что само себе хозяин в казне, самый опасный из всех врагов. В шатре наступила тишина. Дамат али смотрел на карту. Перед его мысленным взором расползался пожар. Невидимый с поверхности, он тлеет в глубине, создавая обманчивое спокойствие. Но в один день земля проваливается под ногами, и уже ничто не в силах остановить всепожирающее пламя. С ужасом визирь осознал, их славная победа под Азовом была дуновением ветра, который только сильнее раздул этот подземный огонь. Великий визирь Дамат Али-Паша — медленно поднялся. В его глазах страх, посеянный словами англичанина, сменился холодной яростью воина. «Довольно речей, Франк!» — пророкотал он, и от этого громового голоса военачальники выпрямились как по команде. «Ты нарисовал мне образ страшного зверя. Что ж, тем больше славы тому, кто вырвет ему клыки». Не время для хитростей. Время для Ятагана. Костяшка Персня силы ударила в пергамент там, где была обозначена русская армия, застрявшая под Таганрогом. Войско Геуров увязла в грязи. Дух их сломлен вестью о падении Азола. Мы ударим после зимы. С запада на них ринится конница хана. С востока... Пойдут мои верные янычары с новой артиллерией. А с моря их прижмет флот Капудан-Паши. Они в котле. Мы истребим их всех до последнего солдата. Мы вырежем эту заразу и принесем падишаху на блюде головы их генералов». Логика войны простая и понятна Капудан-Паша одобрительно крякнул. Ага-Янычар положил руку на эфес сабли. Вот она. Война, которую они знали и любили. Война натиска, доблести и сокрушительной силы. К удивлению визиря, сэр Реджинальд Крофт не стал возражать. Дождавшись, пока воинственный пыл полководца утихнет, он почтительно склонил голову. мысль ваша визирь исполнена доблести и полководческой мудрости», — произнес он, — все тем же ровным тоном. «Исполните ее наш долг, ибо именно такого удара и ждет от вас московский царь. Человек прямой и яростный, он непременно увидит в вашем наступлении вызов и примет его». Встав рядом с визирем у карты, англичанин продолжил. «Ваше превосходительство, вы видите перед собой армию. Я же, с вашего позволения, — Вижу змея. Отрубить ему хвост — больно. Это ослабит тварь, однако она отрастит новый. А что, если заставить самого змея подставить под наш удар свою голову?» Шевалье де Вуазен, наблюдавший за этой сценой, позволил себе тонкую улыбку. «Английский сэр, как всегда, говорит загадками, ваше превосходительство» вкратчиво заметил он. «Но в его словах есть истина. Разбить одну русскую армию — все равно, что вычерпать чашей воду из моря. На ее место придет другая. Я видел их земли. Они велики, и людей там не счесть». «Так что же ты предлагаешь?» Уже заинтригованный визирь повернулся к англичанину. «Сидеть и ждать, пока этот змей сам к нам приползет». «Ни в коем случае», — ответил Крофт. «Мы исполним ваш план и уничтожим их войско под Тайганом, который московиты именуют Таганрогом. Этот разгром нам необходим. Он ослепит царя Петра яростью и заставит его жаждать мщения. Он бросит на юг все свои лучшие силы. Он захочет отвоевать Азов. И вот тогда...» мы сможем нанести удар не по хвосту, а по самому сердцу их державы. Ибо сила Московии зиждется не на солдатах. Она стоит на трех китах. Крофт указал на карту, но его палец целился не в города, а в понятие куда более важной. Первый кит — воля их царя. Необузданная, яростная. Она движет всем в его государстве. Пока он на троне, они будут сражаться. Второй — ум их инженера. Этот Смирнов кует им такое оружие, что скоро они смогут говорить с нами свысока. Он их тайная сила. Колдовство. И третий, самый глубокий кит — деньги. Союз казны заводчиков и купцов. Они учатся воевать, не прося у нас и голландцев денег. А тот, кто не просит денег, скоро начнет диктовать свою волю. Крофт умолк, его взгляд впился в глаза визири. Так вот, ваше превосходительство, наш истинный замысел должен состоять в том, чтобы сокрушить всех трех китов разом. Уничтожение армии под Таганрогом — Это лишь громкий барабанный бой, который заставит царя, его инженера и их деньги прийти в движение. Мы должны заманить их в ловушку, которую они сочтут путем к триумфу. Заставить их проиграть войну, да так, чтобы они до последнего мига были уверены, что идут к великой победе. По мере того, как говорил англичанин, В глазах великого визиря дамат али Паши азарт воина угасал, уступая место хищному блеску интригана. Открывавшийся ему замысел был куда более велик и сладок, чем простая резня под таганрогом. «Говори, Крофт, говори уже!» Голос визиря стал тише, почти превратившись в шепот. «Как заманить всех трех китов в одну сеть?» Скупая, едва заметная улыбка тронула губы сэра Реджинальда. Наживка была проглочена. «Мы не будем их заманивать, ваше превосходительство. Мы лишь укажем им путь, по которому они с радостью пойдут сами». Тонкий палец указал на земли к северо-западу от османских владений. «Пётр отправит на юг своего Шереметьева и Смирнова, который...» Неплохо показал себя. Будет сложно с инженером, но силы не равны. Стоит вести о разгроме под Таганрогом долететь до Петербурга, как царь впадет в ярость. Он возжелает отмщения, немедленного и сокрушительного. И мы предоставим ему такую возможность. В Ясах и Бухаресте наши люди уже получили золото и ждут лишь сигнала. Как только ваша армия одержит победу, молдавские и валашские господари поднимут мнимое восстание против власти падишаха. Визирь сначала напрягся, хотел вспылить, но сдержался, а после и вовсе усмехнулся, оценив коварство хода. Использовать их же собак, чтобы загнать волка, мне нравится. Царь не оставит без ответа мольбы единоверцев. «Именно», — подтвердил Крофт, — «он мнит себя новым Константином, защитником всех православных. Его гонцы поскачут с мольбами о защите, и гордыня не позволит ему отказать. Однако мы поманим его не только славой. Наши господари предложат сделку, от которой его купцы не смогут отказаться». Договор на поставку провианта и фуража для всей армии. Причем плату за него получит не государева казна, а то самое новое купеческое устроение его инженера. Хотелось бы верить, что мы захватим его, но он скользкий угарь. Сомнительно, что получится. Дома Талипаша на мгновение замер, просчитывая многоходовку. Его лицо... Озарила жестокая улыбка. «И «Если поход провалится, — медленно проговорил он, смакуя мысль, — их казна лопнет, как бычий пузырь, а купцы, потерявшие свои деньги, сами поднимут бунт против царя. Ха, хитро англичанин! Весьма хитро! Рад, что ваше превосходительство оценили!» Крофт склонил голову. «Ослеплённой жаждой славы и быстрой наживы царь не пойдёт длинной дорогой через степь. Он выберет кратчайший путь через Молдавию, прямо в нашу ловушку». Тонкий палец англичанина обвёл на карте узкую, извилистую долину реки Пруд. «Их инженер полагается на свои хитроумные механизмы. Тем лучше». Мы заманим их туда, где любая сложная механика станет обузой, а не подспорьем, где победу решает выносливость воина и быстрота коня. В этой теснине его армия увязнет, и ваша легкая конница без труда отрежет обозы. — Я поставлю там лучшую конницу под началом самого крымского хана, — подхватил визирь, уже входя в роль. — Ни одна телега не пройдет. «Именно так!» — подтвердил Крофт. «И вот тогда, когда московский царь окажется заперт, окруженный вашими войсками и преданный своими союзниками, мы явимся к нему с предложением мира, условия которого продиктуем мы». Он говорил медленно, чеканя каждое слово. «Он вернет нашему союзнику, королю Швеции, Все земли, что захватил на Балтике. Он срывает верфи в Петербурге и сжигает свой флот. Он выплачивает порте английской короне огромную пеню за причиненные беспокойство А нашему французскому союзнику Крофт кивнул в сторону Девуазена. Дарует исключительное право на торговлю с Московией через порт в Архангельске дабы возместить убытки, понесенные Францией в нынешней войне. Если, конечно, Франция захочет показывать себя в этой истории. Крофт хмыкнул. И последнее. Он передаст в руки правосудия государственного преступника Смирнова за создание оружия, угрожающего порядку и спокойствию в Европе. Мы... Погаси мы искрой дьявольского ремесла. Мы вернем Россию туда, где ей место. В болото и леса. На задворке цивилизованного мира. Дамат Али Паша молчал. Перспектива стать человеком, который усмирил московского царя и перекроил карту Европы, пьянила сильнее любого вина. Хорошо, — наконец произнес он. Да будет так. Готовьте своих людей в ясах. Капкан должен быть готов захлопнуться в любой миг. Когда военный совет закончился, и великий визирь удалился опьянённый масштабом грядущего триумфа, англичанин и француз остались в шатре одни. Не спеша с методичностью аптекаря, сэр Реджинальд Крофт сворачивал свои карты. «Вы мастер плести интриги, шевалье», — сухо заметил он, не поднимая глаз. «Я оценил». Откинувшись на подушке, шевалье де Вуазен с удовольствием выпустил кольцо ароматного дыма. «Пустое, сэр. Кстати, ваш герцог Мальборо — превосходный полководец. Разбить в пух и прах цвет французской армии — на это потребна не только удача». Однако, как говорят у нас в Версале, даже самый искусный фехтовальщик не может одновременно парировать удары с двух сторон. «Пока вы увязли во Фландрии, мой государь, король Людовик, находит время и возможности влиять на дела здесь, на Востоке. Влиять, помогая своему злейшему врагу Англии?» Крофт, наконец, поднял голову. «Оригинальный способ ведения войны». Войны бывают разные, сэр Реджинальд. Девуазен изящно стряхнул пепел с сигары. Одно дело — война пушек и мушкетов, и в ней вы, признаю, в этом году удачливее. И совсем другое — война будущего, где одна неверно поставленная пешка может привести к потере всей партии через 10 лет. В этой партии вы сейчас рискуете совершить грубейшую ошибку. «Считаете мой план ошибочным?» В голосе англичанина не было удивления, лишь ледяное любопытство. «Я считаю его блестящим», — мягко поправил француз. «И в этом его главный изъян. Он слишком хорош, слишком прямолинеен, слишком по-английски. Вы хотите уничтожить, стереть Россию с карты, забрать всю торговлю на Балтике, превратить османов в своих марионеток. Вы хотите остаться в этой части света одни. — Одиночество, сэр, — вещь опасная. Оно лишает бдительности. Крофт усмехнулся. — Я смотрю, вас больше заботит будущее моей страны, нежели судьба московского царя. — Меня заботит равновесие. Невозмутимо парировал Девуазен. «Моему королю нужен противовес вашей морской мощи. Сегодня это испанские галеоны, а завтра могут быть и русские фрегаты, построенные в Архангельске. Ослабленная, уязвленная, надолго отброшенная назад Россия — это превосходно. Россия, исчезнувшая с карты, — катастрофа для всех, кроме Англии. Вы хотите убить медведя». А я предпочел бы лишь вырвать ему когти и посадить на цепь. Пусть рычит на вас через границу, напоминая вашим адмиралам, что мир не заканчивается на берегах Ла-Манша. Англичанин молчал, обдумывая слова француза. За элегантной риторикой Шевалье скрывался прямой намек. Франция не допустит полного уничтожения России. «И что же вы предлагаете?» — спросил Крофт прямо. Его голос стал резок, как щелчок кнута. «Помочь русским? Предупредить их?» «Боже упаси!» — Девуазен картинно всплеснул руками. «Я ваш вернейший союзник. Я лишь предлагаю усовершенствовать ваш план, сделать его более изящным, запереть царя на пруте, и заставить его подписать мир — превосходная мысль. Но что, если на самой грани отчаяния ему явится спаситель? «Спаситель?» — Крофт нахмурился. «Именно. Представьте, царь окружен, армия голодает. Он готов принять любые, самые унизительные условия. И тут к нему прибывает посредник, нейтральная фигура, скажем, представитель императора Священной Римской империи или, пользующийся уважением, польский магнат. Этот человек, движимый христианским милосердием, предлагает чуть более мягкие условия. Выдачу инженера оставляем. Остальное можно смягчить. Царь, разумеется, ухватится за это, как утопающий за соломинку. Девуазен подался вперед, его глаза блеснули. «Вы получите почти все, что хотели, сэр. Россия будет унижена, ослаблена, отброшена назад, но не уничтожена. А Франция через этого миротворца, которого мы с вами, разумеется, подберем вместе, получит репутацию спасительницы православного монарха и мощный рычаг влияния на Петербург. Мы разделим влияние на побежденного, так? Это куда более тонкая и долгосрочная добыча. Долгое молчание. Сэр Реджинальд Крофт смотрел на своего визави, и в его голове сложный механизм интриги проворачивался с тяжелым скрипом. Француз предлагал главную награду — политический контроль. Отказаться — значило настроить против себя и Францию, и, возможно, Австрию. Согласиться, добровольно поделиться плодами победы. «Вы дьявольски хитры, шевалье!» — наконец произнес он с кривой усмешкой. «Я подумаю над вашим предложением». «Подумайте, сэр, подумайте», — улыбнулся Девуазен, поднимаясь. «А теперь, если позволите, я откланяюсь». Мне нужно проследить, чтобы мои ученики-канониры не перепутали сорта селитры. Мелкая деталь, но от нее, знаете ли, зависит так много. Легко поклонившись, он вышел. Оставшись один, Крофт еще несколько мгновений неподвижно стоял у карты. Француз только что перехватил инициативу. Простой и ясный план по уничтожению врага превращался в сложную европейскую интригу с несколькими неизвестными. И это ему совершенно не нравилось. Он хотел войны, а ему навязывали политику.